Глава 4. Курт. За последние дни тайно бродить по засыпающему городу входит в привычку. Алексей не возвращается во дворец и не откладывает дела на завтра. Кто знает, чего теперь могут стоить даже минуты промедления. В цитадели он умывается ещё раз, окончательно стирая следы вечерних приключений и сменяет одежды простыми. Не стоит пугать этого курта, как и привлекать лишнее внимание к ним обоим. Если очередной друг Титая окажется предателем, то разговор будет не очень длинным. Но если тот хоть чем-то благоразумнее Боры, получится выиграть немного времени до того момента, как в нём узнают правителя и, например, решат напасть. За то, что пленил его друга, или убил второго, или ещё за что-нибудь. В таком деле всегда повод найдётся. Тут как монету не подкинь, все одно упадет на ребро. Узнать, кто где находится в его столице, несложно. Иоанн умеет слушать шепот и быстро передает весточку отцу. Отправить с прислугой записку для одной из теней посла тоже особого труда не составляет. В записке только место и имя, что должно вызвать доверие или хотя бы выманить. Алексей готовится к встрече и спускается в Западный овраг. Здесь, в одной из беседок банного двора, два человека, увлечённые беседой, не привлекают лишнего внимания. Это место, в отличие от переулков и тёмных дворов, создано именно для приятных разговоров. А уж каким окажется этот разговор? С наступлением ночи пустеет рынок, пустеют фонтанные аллеи и площадь перед Октогоном. Зато банные дворы, утопающие в садах и мягком рыжем свете, горожане вниманием не обходят. Тихие речи, компании и пары, уважаемые пожилые люди и совсем юные, которых уже не удерживают по домам и которые способны гулять после дневной работы до утра. Все здесь. Лето, цветущее и благодатное, расправляет ладони на вершине горы. От тени листвы подрагивающих на тёплом ветру отделяется другая, непохожая на них. Узкая и высокая человеческая фигура сначала смешивается с толпой, направляясь в сторону князя, затем, вид на разглядев его, замирает. Поколебавшись, человек подходит ближе, почти так же тихо, как ходит титай. Чем могу служить, владыка? Глубокий молодой голос скрывает раздражение так же умело, как тень от покрова на голове лицо Пришедший явно ожидал увидеть здесь не его но князя Готии узнал моментально даже без богатых одежд и украшений Ещё бы не узнать Надеюсь, что можешь. Здравствуй, Курт. Алексей кивает в ответ. В тени ротонды, увитой виноградом и плющом, звук заглушается, если не говорить нарочито громко. Если не стоять вплотную, так и не услышишь ничего за внешним гомоном. Раз сразу узнал, значит, хорошо выучил его лицо. Ты оценил, что пришел сюда сам, а не под конвоем?» Князь указывает рукой на скамью напротив. «Я хотел бы поговорить с тобой. И хорошо было бы надеяться на твою честность. Это возможно?» Сначала нужно прощупать зыбкую почву. Понять, с каким настроением новый знакомый будет отвечать, И получится ли вообще разговор? Разумеется, господин. Курт. А это вне всяких сомнений, он ждёт, пока собеседник закончит каждый из вопросов и отвечает на оба сразу. Занимает указанное место, не сводя взгляда с князя. На какой ответ тот рассчитывал, интересно. И откуда знает имя? На этих вопросов задавать нельзя. Любой из них может навредить ему самому или другому человеку. особенно второй. Ответ Курта очевидный, но иначе никто в его положении ответить и не смог бы. Наверняка тебе интересно, откуда мне известно твоё родное имя, верно? В качестве залога беседы можно не требовать с него, а предложить самому. Это кажется неплохим вариантом. Его одолжил мне Титай. Намеренно называет его именно так, рассудив, что это имя имеет большую ценность, чем второе. к кем пользовался посол. Не говорит пока, что Титай назвал его сам и добровольно. Если Курт служит Джахану, тому при подобных новостях быстро станет понятно, Титай вовсе не пленник. Фигура на скамье замирает, затем шевелит сосув нос, скидывает с головы покров. На князя смотрит парень, вряд ли старше самого Титая, и становится очевидным, что прятать лицо он мог не от большой таинственности. Внешность довольно приметная. Короткие волосы совсем не скрывают разного цвета глаза. Один карий, другой голубой с темным пятнышком. И ухо, у которого явно не достает кусочка. Курт вздыхает, превращаясь из тени в человека. «Значит, он в безопасности». Юноша смотрит пристально, остро и как-то хищно. «Это хорошо. Я рад, что успокоил тебя». Теперь успокой меня ты, чтобы он и дальше был в безопасности. Князь поднимает руку в жесте призывающем к молчанию, как только рядом слышатся шаги. Настороженность оказывается лишней, это один из работников бани. Принесли ужин. Кинув взгляд в сторону открытой кухни, Алексей находит глазами одного из своих лучников без приметной формы в обычной городской одежде. У воина на коленях сидит миловидная девушка, а сам он вовсю наслаждается выходным. Вот только князь прекрасно знает, что никакого выходного у стрелка сейчас нет. И что его подослал Алис, чтобы князь был не один. А ужин ни что иное, как сигнал, чтобы сказать об этом. Угощайся, если голоден. Алексей кивает на еду и сам берёт кусочек ароматного мяса, прямо руками, выдружает на лепёшку и отправляет в рот. Я могу приказать тебе. Ты можешь солгать. Я могу пытать тебя. Ты всё ещё можешь солгать. Я могу казнить тебя. Уверен, при должном уровне преданности идее человек способен солгать и в этом случае. Ты не хуже меня знаешь, что в столице творятся странные дела. Каждое неосторожное слово способно стать приговором для кого-то. Ни один из нас не может верить другому. Ни один не может задать вопрос открыто. Но у меня есть власть, а у тебя нет. Поэтому я хочу предложить тебе сделку. И я скажу тебе то, чего ты знать не должен. То, что позволило бы тебе быть уверенным, ты сможешь ответить искренне, о чём бы я не спросил. Где сейчас Кир? выпаливает Айташ, перебивая. Не так быстро, юноша, усмехается князь. Я расскажу о нём и получу ответы взамен. А после разговора возьму тебя под стражу. Согласен?» Алексей протягивает руку над столиком, звякнув браслетом. От его энтузиазма и улыбки сейчас любому стало бы не по себе. А это аж хмурится, взвешивая риски. «Раз уж князь не рассказывает ему так просто, где держат Титая, велик шанс, что и остальным не говорит. Можно попробовать, раз есть вероятность, что это устроил Титай». Если нет, то сам и ответит за свою ошибку. Парень стискивает челюсть так, что выступают жулваки, и пожимает протянутую руку. Идёт. Ничего ужасного не происходит. Небо не разверзается, на землю не проливается огненный дождь. Хотя по ощущениям должно было случиться хоть что-то из этого. Вокруг шумит двор, неподалёку слышится смех, в воздухе витает запах вкусной еды. Только в одной этой ротонде, кажется, царит мёртвая тишина. Слышно собственное, да чужое дыхание. Вот и славно. Алексей откидывается на спинку скамьи, вальяжно устраивая на ней руки. Титай хотел увидеться с тобой этой ночью. До того, пару часов назад он уже виделся с вашим общим знакомым Борей, если память не изменяет. Тот высказывал Титаю претензии личного характера. Распускал руки и собирался лишить бремени жизни. Титай сейчас жив, а Бора — нет. После такого вечера мне показалось разумным спрятать Титая на время. Поэтому сейчас здесь я, а не он. Достаточно? Князь протягивает руку и отрывает еще один кусочек мяса, но только не расслабленно, как в прошлый раз, а будто выдирает его из еще не остывшего трупа своего врага. Достаточно вспомнить о произошедшем недавно, чтобы лицо омрачилось отпечатком не самых светлых чувств. А этаж хмурится еще сильнее, становясь мрачнее грозового неба. Но отнюдь не от страха перед правителем. «Мертв, значит». «Хорошо». «Кир убил его?» «Или вы, господин?» Парень снова замолкает. «История не совсем правдивая, ведь так?» «Это может быть выдумка, проверка, что угодно». Насколько я знаю их, Бора обожал Кира до слепоты. Он вряд ли смог бы его убить, только угрожал. Костяшки пальцев белеют от напряжения. Сам и сейчас разорвал это мясо, так что чувство к князю разделяет вполне. Молодец. Алексей не скрывает усмешки. Он бросился с ножом на меня, и уже после этого Кир прикончил его. Но если бы Бора попытался довести начатое до конца, не оставив вожделенную цель в покое, то это сделал бы я. Злость и ревность немного развязывают язык. Алексей шумно выдыхает, усмиряя нрав. Судя по лицу собеседника, он чувствует примерно то же. До «Да слепоты, говоришь. Видимо, слепое обожание его и погубило. А еще у него было это. Князь достает из-за пазухи золотую монету, перебирает пальцами, ловко прокатывая её и прячет обратно, чтобы никто, кроме Иташа, не смог разглядеть. Золото великого посла тот узнаёт даже в полутьме. Его глаза становятся шире, выделяясь на смуглом лице. Значит, вы здесь потому, что обнаружили предателя и подозреваете меня? Полагаете, я мог поступить подобным образом? Именно так я и полагаю. Кир хотел встретиться с Борой, потому что доверял тебе тоже доверяет, потому и назвал мне твоё имя. Сказал, что это поможет. Алексей делает долгую паузу перед тем, как продолжить. "Ну так что? У тебя такого нет?" спрашивает он, имея в виду то самое золото. "Достаточно теперь, чтобы поговорить со мной". Аита ж думает, мешкается с ответом, подбирает слова, взвешивает всё. "Я преданный слуга своего господина, как и Кир, и Бора, Но я служу ему только в той мере, что позволяет мне совесть. Мы с ней в любовных отношениях. Однако взять золото за жизнь Кира, она не согласилась бы. Парень тянется к блюду, цепкими пальцами отрывая ещё кусочек лепёшки. Пусть владыка Готи знает, что я ему лишнего не продаст. А лишнее князю и не нужно. Ответ становится достаточно, чтобы сменить настороженность на расположение. Так да расскажи, что за браслет у него на ноге. Протянутая рука, и Таша замирает на мгновение, затем продолжает движение. Юноша качает головой. Но ну и вопросы князь выбирает. С каких пор господину интересно украшение, и почему именно это? Неужели из всего золота, что было на Титае и на Перу, князь заметил одно? Значит, тот сам должен знать, что это важная вещь. «Киру он достался от матери», — начинает Айташ. «Это не браслет даже, ее ожерелье. В рабство мы попали детьми. Господин приказал заковать его ногу в украшения. Это было наказанием, напоминанием. Я знаю эту историю, но принадлежит она ему. Возможно, он хотел бы рассказать ее сам, если вы позволите». «Хм. У матери Титая были богатые украшения». В любом случае, раз это не безделушка, нужно будет починить и сделать хорошую застёжку. Что с именем? И у тебя, и у него их два. Чем дольше аитаж говорит с князем, тем свободнее двигается. Волнение отпускает, просыпается интерес к ужину. Пусть даже ел до этого виноград со стал господина никогда не бывает невкусно. У нас отняли имена. О всех кого забрали в тот день. Запретили произносить их, упоминать как либо. Замен дали клички. Кому-то по внешности, усмехается он коротко. Моё Айташ означает красивый, как месяц, твёрдый, как камень. Хотя родное имя больше отражает суть. Курт, которого при рождении назвали волком, пожимает плечами, предупреждая возможный вопрос. Он очевиден, а секретов в ответе нет. Тем более эту историю он рассказал бы каждому, плость даже и выйди на площадь. Когда он заговаривает снова, в голосе отчётливо слышится гордость. Кир своё имя получил по заслугам. Сговорился с другими рабами и поднял бунт против господина. Они тогда почти победили, скрутив охрану. Но это была глупая затея. В городе полном янычар они не успели бы ступить и шага со двора. Тогда один предатель их сдал, донёс о митеже. Виноградина щёлкает на языке, брызгая на нёбо сладким соком. Это был я. Кира вывыкокли на середину двора и высекли как зачинщика. Господин стал называть его так, сравнивая с Киром великим. Мол, тоже повёл за собой народ, тоже потерпел поражение. И по происхождению, конечно. Он из Парсы, вы же знаете. Постепенно парень становится всё более увлечённым. Это хорошо, думается князю, и говорит о многом. Айташ производит неплохое впечатление, и очень хочется надеяться на его преданность Титаю. От того Алексей удивляется особенно сильно, когда слышит, что именно Айташ донёс стражникам о мятеже. Поднимает брови. Ты подставил его. Видимо, после этого ваши отношения изменились. иначе странно, что ты здравствуешь. Аиташ вдруг смеётся. И это первый раз, когда на узком лице появляется хоть какое-то выражение, кроме вселенского мрака. Кивает согласно. Я его ненавидел. Он меня тоже. Мы постоянно дрались, я пытался испортить ему жизнь при любом удобном случае. А потом? Потом да, это изменилось. Кир мне, названный брат, Острый взгляд поднимается на князя. Взгляд, не обещающий ничего хорошего, угрожающий. Если бы человек, напротив, не назвал личного имени, не сказал о браслете, да и вообще не дал понять настолько явно, что они с Киром близки, разговор велся бы совсем иначе. Странно, что он жив. С его-то рвением делать все по-своему, замечает князь. Курт пожимает плечами, уплетая ягоды уже с мясом. Такой взгляд вполне бы мог сойти за покушение, если бы рядом была княжеская стража. Но стражи не так близко, чтобы реагировать на мнимую опасность, а взглядом нельзя пронзить тело. Именно из-за его рвения делать по-своему, он уже несколько раз за эти дни мог погибнуть. Парень попал в точку. Алексей выдыхает устало, припоминая мимоходом, что так не утомлялся даже от выходов своих сыновей. После слов о братстве чужой волчий взгляд даже нравится. Князь усмехается, кивает и наклоняется вперёд, глядя так же пристально и глубоко. Я полагаю, ты смотришь на меня так, говоря, что готов на многое ради его безопасности. Я прав? Да, я, конечно. Я за ним на край света пойду, любой из нас. Любой? Ты про теней Джахана? Как выяснилось, не любой. Ты тоже был бы осторожен на всякий случай. Я знаю, чего хочет ваш посол, но его методы. В свете садовой лампады в мочке Аиташа вдруг блеснула серьга, и князь вспомнил об одной занятной детали. Твоё ухо. В бою кусочек потерял, или это одна из тех историй, когда вы не ладили? Ага, это он откусил с собака. Аиташ расплывается в довольной ухмылке. И я не хотел носить серьгу, снимал постоянно, а хозяин вешал её каждый раз обратно вот почему-то именно туда, и ни в какое другое место не соглашался, сколько я не умолял. Ухо болело, не заживало. Я не мог спать и ходил злой как демон. Кир заметил это. Мы тогда ещё не были в ладах, так что он полез в драку, и откусил серьёжку вместе с куском уха. Кровью весь двор залили. До меня не сразу дошло, зачем он это сделал. На моё ухо не трогали больше, чтобы от заразы не подох. Да и не красиво уже было. А его снова высекли. Снова высекли. Так вот откуда его шрамы. Как же вы дошли до того, что стали названными братьями? Парень выглядит довольным, рассказывая про откушенное ухо и вообще кажется действительно преданным, а не помешанным, как тот первый. Да всякое в жизни случается. Как говорится, каждый может откусить тебе ухо, но не каждый после этого станет облизываться. Айташ широко улыбается в ответ. Конечно, поговорки такой и нет, и, скорее всего, никогда не будет, слишком абсурдно. Он поднимает взгляд к небу, отслеживая положение Луны. «Меня скоро хватится. Когда шел сюда, слежки не было, но так. Им лучше быть на чеку, господин». он кивает в сторону стражников на летней кухне и опускает взгляд. Не надо бы так смотреть на князя, верно? вздыхает, трёт ладонью лицо. Мысли нелёгкие, он мрачнеет снова. Помнит, что отсюда обещало уйти под стражей. Спасибо за честность, а этож. Хочешь передать ему что-то? Князь спрашивает и предлагает сам. Это было бы вполне естественным желанием для друзей. На предостережение кивает. Конечно, его стража не так безопасна, как ей может показаться, но осторожность не будет лишней. Впрочем, нужна она не везде, и следует знать меру. Я отпускаю тебя сейчас и буду надеяться, что ты оставишь нашу встречу в секрете. Иначе от этого может пострадать он, а не я. Чувствуя, что разговор идёт к завершению, Курт подбирается, накидывает покров на голову и прячет в одеждах подвеску, которая, не к стати, выглянула из-под жилета. Но смотрит на князя с удивлением и заинтересованностью, когда тот не зовёт стражу и не приказывает взять его, как договаривались. Поднимается, склоняясь перед Алексеем. Благодарю за доверие, солнце Хазарии. Буду рад помочь в любом деле, если понадобится. Он собирается уже было раствориться в темноте, пока представилась такая возможность. но ноги останавливаются, так и не переступив порога ротонды. Голос становится тише и глубже. А этаж заглядывает куда-то далеко, где среди песка и солнца их тела находил лишь металл и камень. Такими они и выросли. Его шрамы на спине. Не знаю, известно ли вам, но отпары наказаний такие не остаются. Многое заживает со временем. И меня били. Все прошло. Кир не унимался. Его не удерживала ни тяжелая работа, ни наказание в яме, ни угрозы. Он был безумен и своим безумием умел заражать всех вокруг. Прошло не так много времени, и он поднял людей на бунт снова. На этот раз он замыслил не побег, а битву. Это был страшный день. Они вооружились, они нападали. Десятки мальчишек, еще почти детей – решившихся, что смогут выжить, если пойдут открыто сражаться за свою свободу. И когда нелепое восстание подавили, наказать одного лишь зачинщика оказалось недостаточно. Их бы казнили всех, но потери велика. Это случилось за пару дней до большого торга, и хозяинам нужны были живые души. Причастных приказали высечь не рожгами, плетьми. Бунтовщики дрогнули, готовые отступить от него. Кир развернулся к ним тогда. Я помню, как он на них смотрел, продолжал Иташ. Не хотел бы я знать, о чём в такой момент можно думать. Когда первого поволокли по коридору, Кир вырвался, выскочил на середину двора и успел прокричать одно только слово. Он потребовал, чтобы их судили по чести, как мужчин, за их преступления. Назвал их семьёй, потребовал, чтобы его гнев утолили справедливостью. чтобы их отпустили, а он принял бы наказание за каждого. У хозяина не было выбора. Проигнорируешь такой вызов при городской страже, и даже о богатом, уважаемом человеке начнут ходить слухи. Кира били всю ночь, и никто в эту ночь не спал. Но никто не мог подойти к нему на утро. Мучила совесть. Меня бы тоже мучило, если бы я позволил выдержать такое вместо себя. Но тогда я вдруг понял, что окажись в числе восставших, я бы остался с ним. Разделил наказание хотя бы надвое. И я один пошел к нему. Выхаживал его, пока заживала спина. Так мы перестали враждовать. Речь обрывается. Слышно только ночь. Но потом Айтаж добавляет в полголоса. Я говорил, что верен своему господину, но мой господин не Джахан. В разноцветных глазах отражается мимолетно качнувшееся пламя. А этаж еще раз кланяется. Поспешу оставить нашу встречу в секрете. Я бы предпочел, чтобы и Кир не знал о ней, но, полагаю, это невозможно. Позволите мне идти? Когда Курт уходит, услышанная история долго еще не оставляет разум князя в покое. Нужно обладать огромной волей, уверенностью и безграничной добротой, чтобы сделать такое. чтобы раз за разом воевать безоружным. Когда этаж собирается уйти, князь действительно отпускает его без слежки. Сказанные последними слова отзываются в душе человеческой благодарностью. И мурашки бегут по загривку от догадки, кому этот волк на самом деле отдал свою верность. Звуки в ночном городе стихают, гаснут факелы, и вместе с крупным редким дождём опускается выждёленная прохлада. спрятав голову под накидкой, Алексей возвращается к башне, где спрятано его сокровище. Ладно, ещё не совсем его. Пока нет. Князь отпирает дверь своим ключом, но прежде возвращает Хвитану монету посла, которую дал жил перед уходом на встречу. Вот теперь пусть хоронит. Эту историю можно считать завершённой. В комнате темно. Свеча на столе почти догорела. Это только маленький огненный хвостик вздрагивает, потревоженный движением воздуха от двери. Сон Титая всегда был чутким. Малейший скрип, и зоркий взгляд уже направлен на вошедшего, следит за каждым движением. В городе, где шорох может обернуться змеёй или крысой, хочешь не хочешь, а научишься просыпаться. Но странное дело, сейчас он спит крепко. Как упал поперёк кровати, так и спит, убаюканный теплом, надёжностью. Стены башни, массивная дверь и караул, выставленный за ней, охраняют его. Наверное, никто в мире не мог бы больше радоваться заключению, чем он сейчас. Дыхание спящего человека ровное, подрагивают ресницы в отсветах гаснущей свечи. Только плечи поджимаются от ночного холода, добегут да мурашки. Под ногами князя тихо скрипят, прогибаются доски, когда тот подходит к столу. Берет новую свечу, поджигает от угасающей и ставит в подсвечник. Делается светлее. Титай спит, поджав плечи, и видно, что ему холодно. Даже не накрылся. Очень хочется разбудить его, сказать, что Айташ предан ему больше, чем послу. Обрадовать после недавнего предательства. Но желание не тревожить сон Титая куда сильнее. Алексей накрывает его мягким теплым одеялом, присаживается на край постели и долго смотрит, осторожно убрав с лица черную тугую прядь, только тогда, когда та соскальзывает от дыхания и щекочет щеку. От прикосновения Титай вздрагивает, сжимает пальцы. Видно, как напрягаются мышцы на руках под браслетами. На приподнятое было голова падает обратно. Он благодарно шепчет. «Алексей!» Сердце бьётся гулко, жарко от резкого пробуждения. Титай переворачивается на спину, выбираясь из-под копны волос. Смотрит снизу вверх туманно. Всё в порядке? Заострённые обычно черты лица сейчас смягчены сном и тенями. Тепло. Князь укрыл, значит. Вот бы никогда не выходить из этой крепости. Кажется, редкая тюрьма бывает лучше свободы. И волк начинал когда-то есть с человеческих рук, став собакой. Читаи закусывает губу, пугаясь собственных мыслей, но так и не успевает в них погрузиться. Князь смахивает этот морок, гладит по виску, нагоняет дрёму. И Читаи засыпает снова, даже не дождавшись ответа. Алексей решает его больше не тревожить. Поправляет одеяло и наклоняется, не удержавшись от того, чтобы поцеловать высокую скулу. Слишком много нежности нашлось, когда увидел его таким, мягким, в полудрёме. Удивительно, каким всё-таки разным он может быть: поднимать бунты, принимать наказания за других и вот так выглядеть, как самый красивый южный цветок из парсы. Алексей покидает башню, возвращаясь во дворец за полночь. Кажется, он не был в своих покоях с той ночи после пира. И зайдя туда, в идеальном порядке всё равно видит отголоски воспоминаний: раскиданную по полу одежду, поднос с фруктами на ковре, блестящие кольца за окном вспышки молний. Видения эти набрасываются, кружат, и Алексей поддаётся, обрушиваясь на кровать. Утром всё утром.